елена утром приходит сергей викторович я лежу на постели смотрю в окно рядом на стуле сидя спит миша доброе утро елена михаил доброе говорит миша открывая глаза и щурясь от яркого света елена медсестра сказала что со вчерашнего дня вы отказываетесь кушать и пить таблетки можно узнать цель вашего бунта никакой цели нет цели в жизни монотонно произношу я «А если я вам докажу, что вы ошибаетесь? Вы покушаете? Вы вернете мне мужа? Нет, его уже ничто не вернет, и с этим вам остается только смириться. Но я сегодня получила результаты ваших анализов, и кое-что меня порадовало. Думаю, что и вы не останетесь равнодушны к этой новости. Уровень ХГЧ в вашей крови повышен, а это значит, что вы беременны. Вы решили пошутить?» Никак не реагируя на эту новость, спокойно спрашиваю я. Разве такими вещами шутят? Ваш муж оставил вам после себя подарок, его ребенка. И ради него вы сейчас должны жить, дышать, кушать. Должны заботиться не только о физическом своем состоянии, но и эмоциональном. У вас нет времени предаваться депрессии. Я вам не верю. Значит, словам не верите. А собственным глазам поверите? Глазам поверю. Тогда пройдемте в кабинет ультразвукового исследования. «Миш, ты пойдешь со мной?» Поворачиваюсь к другу. «Мне немного страшно». «Конечно», — соглашается он. Мы спускаемся двумя этажами ниже, заходим в какой-то кабинет. Меня просят лечь и оголить живот. Плод соответствует сроку — 7-8 недель. Обыденным голосом говорит доктор. Малыш сейчас размером с фасолинку около 28 миллиметров. И весом примерно 5 грамм. Но у него уже развиваются очертания лица. Выделяются верхняя губа, кончик носа. Начинается формирование век. На восьмой неделе беременности начинается окостенение костей рук, ног, черепа. Завершается структурирование желудочно-кишечного тракта, сердца, почек, мочевого пузыря. Малыш начинает двигаться. Папе хорошо видно малыша? Обращается девушка к Мише. «Он не папа. Это мой друг. Мой муж погиб». «Простите». «Хотите послушать сердцебиение малыша?» «Конечно».